Глава 6. Мои предположения оказались верны. Каток, что располагался у выхода из парка, уже был очищен и работал полным ходом. Множество отдыхающих наматывали круги вокруг красивой ели, красующейся в самом центре ледяного полотна. Новогодняя музыка, мерцающие огоньки гирлянд, развешанных по всему периметру, весёлый смех катающихся всё было похоже на эпизод из новогодних советских фильмов. В этом месте чувствовалось скорое приближение зимнего праздника. Нам сначала в прокат, потом на каток. Скоординировала я действия озирающихся мужчин, указывая на деревянный домик, стоящий у самого турникета. "Готов стряхнуться?" спросил Чернов Костю, потирая руки. "Готов спорить, что ты упадёшь, стоит выйти на лёд. Это тебе не ролики и асфальт. Ты слишком самоуверен для человека, стоявшего на коньках 10 лет назад". "Ничуть" Лерочка, прошу поучаствовать в нашем споре. Чернов взглянул на меня. Сейчас при свете дня чернота его глаз казалась нереальной. Смотреть в них становилось опасно. Казалось, если задержать взгляд на минуту, то можно утонуть в этом тёмном омуте, который притягивал и завораживал. "Каким образом я могу участвовать?" спросила я, с трудом разрывая притяжение взгляда Чернова. "Чёрт, что ты ещё придумал?" В голосе Кости Прозвучали то ли нотки досады, то ли недовольства. Ничего особенного, успокоил его Чернов. Лерочка будет нашей судьей, ну хоть не музой, как этот наглец предлагал у кафе. Не став ожидать, что он еще придумает, тут же согласилась. Хорошо, но я никогда не была в этой роли, боюсь не справиться. О, Лерочка, тут нет ничего сложного, произнес Чернов, подхватывая меня под локоть и таща к домику с прокатным снаряжением. Мы с Тином. Проедем пару кругов вокруг вон той прекрасной ели на скорость, а ты должна будешь зафиксировать, кто из нас будет первым. И всё? Переспросила, не верю, что так легко отделаюсь. И всё, повторил наглец. А меня ты спросил? Может, я не хочу участвовать в этих гонках? Возмутился Костя, оставшись стоять на месте. Я уверен, ты не будешь против, ответил Чернов, прибавив шагу, таща меня за собой, как на буксире. Было неудобно. Но тут Костя нагнал нас, схватив мой свободный локоть. Теперь меня тащили уже двое. Так, удерживая меня под локотки двумя мужчинами, мы приблизились к деревянной постройке. Сегодня я в очередной раз покажу тебе, что лучший, объявил Чернов, разминаясь перед началом импровизированной гонки. Нет, сегодня я тебе не уступлю, повторил ему Костя. Оба были настроены воинственно. Я стояла немного поодаль, принаравливаясь к коням. выданным в прокате. Со стороны двое представительных мужчин были похожи на глупых мальчишек, затеевших бессмысленный спор. Лера позвал меня, Костя. Мы готовы. Готовы-то готовы, пробурчала я себе под нос. Сейчас идея с катком мне не казалась уж такой хорошей, как в момент, когда я предлагала. За непродолжительное время стало понятно, что эти двое не только закадычные друзья, но ещё, по-видимому, закадычные соперники. И надо же было встретить Чернова. Почему судьба ко мне в очередной раз повернулась спиной? "Откуда будете начинать?" спросила, подходя ближе. Костя очертил линию коньком, определяя начало старта и его финиш. "Отсюда. Мы должны проделать ровно два круга. Тот, кто первый из нас пересечёт эту линию, будет победителем. А победителю будет положен приз", добавил Чернов, подмигивая мне, непонятно на что намекая. Чёрт! Не пугай Леру, произнёс Костя с угрозой, тут же успокаивая меня. Лера, он шутит. Я так и подумала. А в вашей гонке катающиеся не будут вам мешать, спросила, сомневаясь в правильности их затеи. Посмотрите, я указала на отдыхающих, как много людей на катке. Наличие катающихся людей делает всё только интересней. Это как бег с препятствиями, в нашем случае катание с препятствиями. Я не стала больше ничего говорить. В их глазах Блескался асфальт. Оба жаждали этой погони, и оба хотели быть победителями. Разве я могла им помешать? Конечно, нет. Мне была вручена верхняя одежда. Оставшись в одних с ветрах, мужчины встали к линии старта. Блондин и брюнет, светлый и тёмный, день и ночь. Сейчас они были похожи на вечных борцов, две противоположности, пытающиеся доказать своё превосходство. Вы готовы? спросила, поднимая руку. Дружное кивание головой было для меня сигналом скомандовать. На старт, внимание, марш. Резкий рывок соперников оставил меня наблюдать за спинами соревнующихся. Я стояла в размышлениях, за кого из двоих болею. Чувство было двояким. Костю я знаю всего один день, но он показал себя приличным человеком, уважающим женщин. Чернова, но ну, кроме того, что было наслышано о нём на работе, увидела всего пару часов назад. За это время он произвёл впечатление наглецa, подтверждая большинство слухов. Ещё вчера я планировала провести отличный день в обществе соседа, попробовав сблизиться с ним, но встреча с Черновым спутала все карты. Чернов, чёрт, как ему подходит это прозвище. Он самый настоящий чёрт. Его чернильные глаза, голос с хрипотцой, наглое поведение. Он чёрт-искуситель. И этот его аромат. Он притягивает и манит настолько сильно, что когда его обладатель рядом, моя кожа покрывается приятными мурашками. Может, я схожу с ума? Почему я так реагирую на человека, которого вижу впервые в жизни? Что со мной? Надо брать себя в руки, произнесла я, прижимая куртку Чернова к груди, и вновь, вдыхая такой волнующий аромат. Сказать это оказалось легче, чем сделать, особенно когда обладатель невероятного запаха появился на горизонте, завершая первый круг. Вслед за ним показалась блондинистая макушка соседа. Скорость была довольно большой. Он лавировали меж катающихся, объезжая их. На подъезде ко мне они сравнялись, чуть замедлившись. Костя помахал мне рукой. В ответ тоже помахала ему, чуть не уронив одежду. В этот момент злой взгляд обернувшегося Чернова опалил меня. Мужчины умчались, заходя на второй круг. Я осталась стоять в непонимании, что это было. Почему Чернову не понравилось, что я помахала Косте? Что вообще происходит? Думая о злых тёмных глазах, кружилась на одном месте и чуть не пропустила, когда мужчины вновь показались, приближаясь к воображаемой финишной черте. Они шли вровень, каждый выкладывался на максимум. Это стало отчётливо заметно с их приближением. Когда до меня ожидающей их у черты оставалось совсем ничего, Чернов задел парня рукой, движущегося ему навстречу. В результате он покачнулся и потерял скорость. Давая тем самым финишировать блондину первым. Валерия, я победитель! Взликовал мой сосед, подъезжая и обнимая меня. Я победитель! Повторил он горделиво. Тебе просто повезло. Чернов был хмур. На нас с Константином он смотрел зло. Черт, признай свое поражение. В этот раз ты пришел вторым. Лера, как победитель, я хочу приз. Произнес блондин, тут же прижимая меня к себе сильней. и оставляя мимолетный поцелуй на моих холодных губах. Такое поведение блондина пришлось не по нраву Черного. У него от чего-то жилваки заходили ходуном, и послышался скрип зубов. Гость, а словно всего этого не замечал, и улыбался мне во все свои тридцать два, чтобы как-то разредить накаленную обстановку, отдав одежду мужчинам, двинулась медленно по ледяной глади со словами: "Если вас не сильно утомили гонки, то давайте просто спокойно покатаемся. У меня был расчёт". на их воспитание. Точнее, я надеялась, что Костя поедет за мной как gallantный мужчина, и не ошиблась. Всего через несколько секунд блондин двигался рядом со мной, неспешно, скользя по льду. Вы от меня так просто не отделаетесь. Чернов появился рядом со мной, как чёрт из табакерки. Я уже было решил, что ты оставишь нашу компанию и продолжишь вечер в более приятном обществе. Блондин на что-то намекал, произнося это. Чернов лишь зыркнул в его сторону злобно, но не ответил, только сжал зубы покрепче и продолжил двигаться рядом с нами. Катались мы примерно час. Костя все время рассказывал разные забавные истории. Чернов все больше отмалчивался и изредка подтверждая тот или иной случай из общих воспоминаний. Когда на улице стало смеркаться, а в это время года вечер наступал рано, блондин предложил закругляться. Честно сказать, я была рада такому предложению. Несколько часов прогулки, ещё нагрузка на катке слегка меня утомили. Хотелось домой в тепло и под пледик. Предлагаю, прежде чем отправиться по домам, мы стояли у выхода со катка, определяясь, в каком направлении нам лучше выйти из парка. Заглянуть в кафе и погреться. У меня как раз тут недалеко припаркована машина. Хорошая мысль, водышевился блондин предложение. Если честно, у меня нет желания сейчас ехать на автобусе. Я планировал вызвать такси, но если Вадим на машине, думаю, он не откажется нас подвезти. Ни вопрос, подвезу, конечно, подхватил Чернов. Погреемся в кафе и отвезу до дома, заодно. Он хлопнул Костю по плечу. Побываю у тебя и посмотрю, как ты устроился. Мы двинулись по направлению к выходу вслед за брюнетом. Дорожки были хорошо расчищены. Нам хватало места идти рядом, не мешая друг другу. Через 10 минут я сидела на заднем сиденье чёрного внедорожника. Ещё через 10 минут машина остановилась у первого попавшегося кафе. Припарковавшись, мужчины вышли из машины. Я последовала за ними. Открыв дверь, наткнулась на галантно протянутую руку блондина. Такая мелочь, а приятно. А далее от такой мелочи, как мужская галантность, мне стало дурно. Всё потому, что Чернов включил режим ухажёра. Я не с костью всё время, что мы провели в кафе, на перебой пытались угодить мне. Если один успел раньше открыть дверь, то другой тут же стащил с меня куртку за стол для меня они чуть не поругались было бы смешно если бы не было всё это странным в итоге я настолько устала смотреть на эту парочку дьявола и ангела пытающуюся меня удивить своими манерами по ухаживанию за дамой что выдохнула с некоторым облегчением когда чёрная махина завернула во двор многоэтажки я живу совсем недалеко от тебя сделал вывод чернов паркуя машину возле самого подъезда на который указал сосед. В подъезд мы входили молча, на нужный этаж поднялись, всё в том же молчании. Валерия обратился ко мне блондин, как только мы покинули кабину лифта. Ты, наверное, устала, но я обещал накормить тебя мамонтом. Он покосился на Чернова и с некоторой запинкой продолжил. Сейчас 6. Тебе хватит пару часов на отдых после нашего дневного путешествия. А ты что? Собрался от меня избавиться за пару часов? Ухмыльнулся брюнет. Не выйдет. В этот момент я поняла одно: хочу домой в одиночество, а не быть как развлечение для двух великовозрастных детишек. По всему, что я узнала о них сегодня, их связывают не только дружеские хорошие отношения, но и некое постоянное соперничество. Быть трофеем в их очередной игре желания не было. Сегодня без меня ужин с мамонтом в качестве главного блюда в другой раз. Лера, может, ты передумаешь и поужинаешь со мной? В вопросе блондина Сквозила надежда на моё благосклонное решение. Его взгляд, серых глаз, был выжидательным. "Да что ты пристал к девушке?" вдруг вмешался Чернов. "Не видишь? Валерия устала, дай ей отдохнуть". Вот такого я не ожидала. Этот наглый брюнет всё время, что мы провели в одной компании, производил впечатление самодовольного и самовлюблённого человека. У таких людей на первом месте только свои чувства и желания. А тут он вдруг подумал обо мне. Взгляд скользнул по лицу Бреннета, по волевому подбородку, узким губам, прямому носу, утонув в омуте тёмных глаз. О эти чёрные глаза! Ей никогда не могла понять, что выражает этот взгляд, то ли ярость, то ли злость, а иногда мне казалось, что его чёрные глаза плавят меня, не хуже солнцепека в самый пик летнего зноя. Чувство томления, что накрыло меня сейчас, было вперемешку с некоторым стыдом перед соседом. Константин Голос мой вдруг показался очень тихим. Краем сознания отмечая этот факт, я с трудом оторвалась от лица Бринетта, переводя взгляд на соседа. В этот момент я поняла, что совершенно не помню, как зовут Чернова, от слова совсем. В кафе, услышав фамилию, настолько была поражена, что всё остальное не задержалось в памяти. Что такое? Я действительно устала и хочу отдохнуть. Тогда завтра, спросил сосед, улыбаясь. Э, нет. Завтра ты ужинеешь у меня. Сегодня я у тебя на новоселье, завтра ты идёшь ко мне. Тон Чернова, не терпящий никаких возражений, стёр с лица блондина улыбку. Соседу не нравилась идея друга, но он промолчал. Мне же тем более нечего было сказать. Спасибо за хороший день, произнесла она прощание на пороге квартиры. Это тебе спасибо, что была моим гидом. И моим, не преминул вставить своё слово Чернов. Пока. Я захлопнула дверь, провернула замок, запираясь изнутри. Прогулка в компании двух мужчин окончена. Можно выдохнуть и подумать о том, что было сегодня и что будет послезавтра. После неожиданного знакомства первый рабочий день после выходных меня страшил. Сегодня я узнала Чернова в непринуждённой обстановке, увидела его наглую натуру с лукавой ухмылкой, его чёрные глаза-омуты, его аромат что непонятным образом будоражит во мне дрожь и томление. На работе он будет моим начальником. Как он поведёт себя, узнав, что я его подчинённая? А как мне вести себя, если мой организм будет так на него реагировать? Зажмурившись, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Надо брать себя в руки и выбросить все глупые мысли из головы.